Почему же я должен поступить, как последний подлец? Этого никогда не будет, запомни. Да Ах, не будет? Хорошо. Лена стремительно встала со стула и, с прищуром глядя на мужа, пронизывающий и спепеляющим взглядом, сухо извекла. Я сказала все. Подходят мои условия, принимай. А не подходят, расстанемся». Капитуляция Василия была принята снисходительно. Требования, условия были повторены с той же непоколебимостью. Лену Василий вернул, но вернуть жизнь в старое, пусть не такое уж ровное русло, не удалось. Лену он теперь любил и ненавидел, себя презирал за безволие, слабость характера, неумение настоять на своем. Он не появлялся у отца и матери долго, но не выдержал и стал забегать к ним днем, отпрашиваясь на час-полтора с работы. Эти встречи были тягостны и для них, и для него. Старики прекрасно понимали, что происходит, видели, как изменился Василий. Как потух его взгляд, весь он превратился в комок оголенных, незащищенных нервов. Как-то после такой встречи Михаил Сергеевич, по уходе сына, долго и безмолвно сидел у стола. И когда жена кончила возню на кухне, позвал ее. «Вот что, мать, надо что-то делать». «Изведется Василий. Погибнет он. Надо мириться со снохой. Ничего не поделаешь. Я давно т е б е толкую об этом. Только как это сделать? К ней ведь ни на какой казе не п о д е д е ш ь Знаю, знаю, но делать что-то надо». «Готовься к августу. Лучшей причины не придумать. Уж если она на мой день рождения не придет, то не знаю. Не знаю, тогда она истинная каргона». И Михаил Сергеевич, и его супруга, верные своим представлениям о жизни и людях, думали довольно просто – На такую-то дату как можно не прийти. Ну а здесь, за скромным праздничным столом, в кругу семьи и друзей, глядишь, и о т д а е т жестокое сердце женщины, что так полонило их сына. Поймет, что у них нет против нее больше никаких плохих мыслей. В конце концов, важно, чтобы сын был счастлив. А в знак искреннего, идущего от всей души прощения, Было решено подарить Елене свои обручальные кольца и самую ценную вещь, что была у них — брошь с бриллиантами, которую когда-то Михаил Сергеевич купил супруге, года два откладывая для этого свои премиальные за изобретательство. Василий пообещал, что придет с Леной. Он знал, что будет очень нелегко уговорить Лену на этот шаг, но все же надеялся, что сделает это. Мысль, что она откажется, гнал от себя, не мог смириться с ней, это было бы слишком жестоко. Он понимал желания стариков, сам мечтал именно об этом. Как бы ему хотелось, чтобы кончилось наконец их отчуждение, эта ненависть... какую невыносимую тяжесть сняло бы их примирение с его плеч, насколько легче стало бы ему жить. Василий чувствовал, что он смертельно устал от этой нелепой вражды, что ему становится невыносимо врать, притворяться, изворачиваться. Дома он терзался от тоски по старикам, волновался, как они там, старые ведь стали. Придя к ним... Терзался из-за того, что засиживается лишние полчаса, и, не дай Бог, о визите узнает Лена...